Давай представим, что кто-то заимел гектар земли. Не райский, а какой-нибудь бурьянами поросший. Лучшего, наверное, не дадут. И вот стоит он на гектаре своем. Дальше что? Владимир, сам подумай, тоже помечтай. Какие действия твои могли бы быть, когда ты на своей земле будешь стоять? Забор. «Сначала? Сначала надо все, конечно же, огородить забором. А то, когда материалы начнешь для строительства коттеджа завозить, а растаскивать их могут. Да и когда посеешь, могут урожай потом воровать. Или ты против забора?» «Не против. Даже животные всегда метят территорию свою. Но только из чего ты свой забор построишь?» «Как из чего?» Из досок. Нет, постой. Из досок дороговато может получиться. Для начала столбы надо вскопать и проволокой колючей обнести участок, а потом все же из досок, чтобы не видно было, что за забором делается. И сколько лет забор может стоять из досок без ремонта? Если хороший будет пиломатериал, если его покрасить или проалифить, И столбы в той части, что в земле, смолой промазать? Лет пять без ремонта простоит, и даже больше может. А потом-потом подремонтировать, подкрасить забор нужно, чтобы не сгнил. Так значит, постоянно нужно будет над забором хлопотать тебе, а твоим детям или внукам? Еще больше он забот доставит. Не лучше ли все обустроить так? чтобы детям хлопот не доставлять, не омрачать их взор гниющими строениями. Давай подумаем, как сделать попрочнее и долговечнее забор, чтоб добрым словом тебя, твои потомки, могли вспоминать. Конечно, можно долговечнее. Кто же такого не захочет? Например, можно сделать столбы кирпичные и фундамент кирпичный, а между столбами... Решетки чугунные, литые, они не ржавеют. Такой забор может лет сто простоять. Но его строительство только очень богатые люди осилят. Ты представь, гектар – это же 400 метров по периметру. Такой забор не в одну сотню тысяч рублей обойдется, а может и в миллионы рублей вылиться. Но зато он лет сто, двести простоит, или даже больше – Его можно с вензелями какими-нибудь фамильными сделать. Потомки будут смотреть и вспоминать прадеда, а все кругом завидовать им. Зависть — нехорошее чувство, навредит оно. Ну, тут ничего не поделаешь. Говорю же тебе, хорошим забором огородить гектар немногие смогут. Значит, надо другой забор придумать. Какой другой? Ты сама можешь предложить. Не лучше ли, Владимир, вместо множества столбов Впоследствии гниющих деревья посадить? Деревья? И что же к ним потом прибить? Зачем же прибивать? Вот посмотри, в лесу деревьев множество растет, В полутора-двух метрах друг от друга их стволы. Да, есть, растут, но между ними дырки. Не получается забор, но можно между ними посадить кусты непроходимые. Ты посмотри внимательно, представь, какой забор прекрасный может получиться. У всех немножко разным будет он, и каждым любоваться станет взор, и вспоминать веках Творца прекрасного забора, и потомки будут, и на ремонт их времени не будет отвлекать забор, и пользу принесет. Не только как ограда будет функция его. У одного забор составить нужно из березок в ряд растущих, другой – из дуба. А кто-то в творческом порыве цветной, как в сказке, сделает забор. Какой цветной? Деревья разноцветные посадит: Березки, клен и дуб, и кедр. вплетет рябину с гроздями, горящими красным цветом, между ними еще посадит калину.